Как ни странно, все способы Карповиуса тогда более или менее сработали. К ним прибавилась еще сумма, одолженная у однокурсниц, и в результате появилась возможность еще раз пригласить читателей в комиссионный магазин, теперь уже на Невском. Опять ковры и китайские вазы, плюс несколько статуэток Будды с ярлычками. Будда простая, медная. Вдруг молодой продавец, волосы под канатку, поманил меня пальцем с печатным кольцом. «Я вижу, ты из наших», — сказал он. О, — подтвердил я на языке порта. «Пальтец нужен?» — спросил он. «Вот именно, пальтец и ищу», — едва ли не вскричал Башмачкин после сталинской формации. «Тогда считай, что тебе повезло». Он бросил на прилавок нечто светло-серое, плотного сукна, и в ту же долю секунды, пока брошенное еще успокаивалось на прилавке, я понял, что опять случилось в жизни нечто чудесное, что это пальто ко мне прямо из Парижа залетело, что в нем нет никакой самостроковской утрировки». Один лишь европейский стиль 1956 года, когда кумиром «Левого берега сены» был некий реакционный писатель мсье Альбер Камю. Все эти дела с разными берегами сены, с Альбером Камю и его эссе «Бунтующий человек» были нам еще неведомы, они пришли позднее, Однако мне кажется, что я уже и тогда, осенью 1956 года, каким-то предлитературным чутьем предполагал их существование. Сознание после сталинских мальчиков совершало иной раз непредсказуемые виражи. Ну вот, например... Про упомянутого уже певца «Больших бульваров» Ива Монтана пресса с придыханием писала, что он убежденный коммунист, а Миша Карповиус по этому поводу глубокомысленно изрекал «Если уж там даже коммунисты такие, то чего же ждать от беспартийных?» «Прикинь!» — говорит мне молодой продавец из «Наших». Прикидываю. Ты в порядке, ухмыляется он. Карповиус из-за стекла. Он уже на Невском с двумя девушками объясняется, показывает мне два больших пальца. Этот пальцец сегодня нос приволок, говорит продавец и кивает со сдержанной гордостью. Вот именно, сам нос. Ему эту штуку Лёвка Волков отстрочил на французской выкройке. Меня охватывает странное, едва ли не мистическое чувство. А что же он сам-то нос-то не носит?» «Раздался в плечах», — поясняет продавец. «Как начал с Ленкой Горн гулять, так раздался в плечах, только что сшил». И вот весь малость вздулся в верхних частях, плечи, грудь, холка. Теперь, говорит, новое буду шить. А это, говорит Игореша, продай с умом, то есть кому-нибудь из понимающих. Мистическое чувство усиливается, но столько притворялся, что шьет себе. В глубине своей сути... Он, конечно, понимал, что новое пальто перекочует к другому персонажу. Плечи, грудь, холка, раздувшиеся из-за любви к медичке – это просто отговорки. Литературная метафизика торжествует. Весь остаток вечера мы дефилировали по Невскому. Карповиус в своем клайпецком Кажане, и я в пальто от носа. На Невском тем временем развивалась сенсация. Шел герой молодежи Михаил Казаков, то есть красавец-негодяй из фильма «Убийство на улице Данте». Шарф брошен через плечо, горит драматический глаз. За ним куча поклонников. У всех шарфы через плечо, в зрачках свеча. Мы с Карповиусом присоединяемся – Кумир заходит в рюмочную. Широкий жест. «Всех угощаю. Выпьем за искусство, за будущее. Еще по одной, еще по новой. Не сквернять же эти мгновения мокрыми бутербродами с килькой, похожей на ржавое серебро гниющего сарацина. Пьем без закуски». Далее все разрастающиеся свиты — кажется, уже без предводителя, направляется в кинотеатр «Хроника», где идет боевой документ «Разгром контрреволюции Венгрии». Мы с Карповиусом смотрим его уже пятый раз, поскольку там крупным планом фигурирует вчерашний сокурсник Жига Топай. Диктор зловещим голосом вещает «На второй день кинотеатру «Корвин» Стали стекаться грузовики с реакционным отребьем. Близко к камере проходит Татра. У нее в кузове толпа молодых ребят. Все они кажутся нам однокурсниками. Укрупняется до полной узнаваемости фигура собутыльника Жиги, получившего в институте известность своим романом с поварихой клиники профессора Углова. Он в таком же пальто... Как теперь у меня, только на груди у него автомат Калашникова. Любовник поварихи и одновременно еще полдюжины дам из больницы Эрисмана оказался отважным антисталинистом. На выходе Карповиус кладет мне руку на плечо. Жаль, что нас там не было. В толпе несколько человек оборачиваются и внимательно смотрят на нас». За время просмотра Невский еще больше вошел в раж. Непонятно, по какому поводу эта толпа к десяти часам вечера впадает в такое возбуждение. В кабаках, в переулках, в извивах. В каких еще извивах, Александр Александрович, если это не просто для рифмы, в электрическом сне наяву, Я искал бесконечно красивых и беспечно влюбленных в молву. Цитируется по памяти. Она же любезная подсказывает, что тогда осенью 1956 года в толпе на Невском нередко мелькали вот именно те бесконечно красивые, которые в моем затянувшемся юношеском воображении относились к блоковскому урбанизму, к темным отшлифованным гранитам и матовым мрамором, к извивам. Ага, вот они, извивы, бронзы и чугуна, еще оставшимся от серебряного века, еще как бы живым».